Нет. Еще с прошлого моего посещения здесь все осталось нетронутым. Я прикрыл глаза и активировал маяк для призраков, на этот раз осознанно. Не прошло и 15 минут, как в кабинете столпилось больше 60 призраков. Благо, помещение было просторное, и они все здесь поместились, хотя некоторые торчали наполовину из стен и потолка, что выглядело «Достаточно забавно. Кто хочет быстро отправиться на перерождение, но при этом не хочет мне служить?» — спрашиваю я у них. Согласились практически все. Только четверо призраков исчезли из поля моего зрения, и то подозреваю, что они попросятся на полноценную службу. В местах войны всегда очень много призраков. Не старых, как во дворце, а погибших совсем недавно. И им всего чуть-чуть энергии не хватало для перерождения. Их будет отправить на тот свет куда проще, чем тех, кто остался служить в разведке. Тем более в местах войны полно энергии, и здесь призраки способны ее накапливать, чтобы уйти на перерождение. Это занимает не так много времени, сколько в куда более мирных местах. А потому длительную службу большинству здесь нет смысла предлагать. Да и по сравнению с тем, сколько на фронте погибает людей и сколько из них становятся призраками, их здесь сравнительно немного. Каждый призрак выразил свое желание поработать, чтобы уйти на тот свет уже завтра. Я подробно обрисовал им задачу. Все мертвые были военные, поэтому особых вопросов у них не возникло. Да и с выполнением задания не должно быть проблем, как они меня заверили. После того, как призраки разлетелись выполнять указания, я принялся ждать. До самой ночи каждый из мертвых подходил ко мне и диктовал определенные координаты. Я же быстро записывал все полученные данные. А к полуночи я вызвал к себе командующего дальней и реактивной артиллерии. Он явился через пять минут. «Звали Ваше Императорское Величество?» Отдавая воинское приветствие, спросил он. «Звал!» — кивнул я и скомандовал. «Тридцатиминутная готовность!» «Сделаем!» — отчеканил он и отправился готовить артиллерию. Через обозначенное время я пришел в штаб артиллерии, подошел к командующему и передал исписанный листок бумаги со словами. «На все эти координаты нужно навести нашу артиллерию». Сергей Васильевич, как звали начальника, Широко распахнул глаза. Но там не было разведки. Это пустая трата снарядов. Он попытался остановить меня от такого решения, хотя не понимал всей его сути. Хочешь сказать, что у нас не хватит снарядов? Деланно удивился я, хотя досконально знал их количество. Хватит. даже если десять-двадцать снарядов отправить по хаотичным целям, это огромные расходы. — спешно пояснил Сергей Васильевич. «Ты мне еще про расходы тут будешь говорить?» — усмехнулся я. «Да я недавно два завода для артиллерийских снарядов открыл, и знаю, что сколько стоит!» Сергей Васильевич судорожно сглотнул. «Наводите артиллерию на цель!» — велел я. И на этот раз говорил таким тоном, что не терпел возражений. Координаты распределились по штабу, и мое задание было быстро выполнено. Многие в штабе были пессимистично настроены. Они не понимали, как можно атаковать такое количество целей бесточной разведки. Даже если это сведения от шпионов, то такое количество необходимо сперва проверить. Это же больше шестисот координатов. А теперь стреляйте, приказал я. Начался мощнейший обстрел. Земля задрожала, а вместе с ней и здание, где мы находились. Начался полный хаос, а я наблюдал из прочных окон, как ракеты одна за другой запускались в воздух. Все-таки одновременно красивое и ужасное зрелище. Впрочем, пацифистом я никогда не был. Так уж сложились человеческие взаимоотношения, что мы воспринимаем всерьез только силу когда начинают вести мирные переговоры вместо объявления войны, это воспринимается как слабость. Обстрел продолжался целых шесть часов подряд. За это время ракеты очертили все небо своими следами. «У нас половина боеприпасов со складов закончилась», — пессимистично сказал мне Сергей Васильевич, когда все обозначенные координаты были повержены. «Если сейчас персы на нас нападут», то у нас будут очень крупные проблемы. И сейчас командир понимает, что все эти снаряды были отправлены впустую. «Не переживайте», — отвечаю я, улыбаясь одним уголком рта. «Персы уже на нас не нападут. По крайней мере, сегодня ночью». Сергей Васильевич совсем меня не понял, но услужливо кивнул. Понимал, что не стоит спорить с самим императором Российской империи. «А теперь запустите по этим координатам артефактными ракетами». Велю я и передаю листок с двадцатью четырьмя координатами, которые специально оставил напоследок. Командир посчитал количество точек и выпучил глаза. «Но у нас их всего тридцать!» Мое заявление сильно удивило Сергея Васильевича. «Вот двадцать нужно отправить по целям». «Хорошо». Неохотно кивнул он, вновь понимая, что приказы императора не обсуждают. «Сергей Васильевич отдал соответствующие указы. Я наблюдал, как небо расчертили самые мощные из наших ракет. Я любовался этой картиной. Цели быстро повержены, и всего через пару минут кто-то из операторов позвал командира. «Генерал! Генерал!» «Что такое?» Мрачно спросил Сергей Васильевич. «Включите, наконец, радары. Они работают!» Операторы тут же, один за другим, активировали радары и связались с базой персов на горе, которая теперь стала нашей. Все были в полном шоке от того, что они заработали. Люблю такое выражение на лицах людей, когда они считают, что я сотворил нечто невозможное. Все-таки это греет душу. После того, как все свои задачи в артиллерийском штабе были выполнены, я направился в кабинет генерала Уварова. Он был занят разбором документации, а как только я вошел, поднял на меня неоднозначный взгляд, словно ждал, что сейчас произойдет что-то страшное. «Берите на себя командование наступлением», — отдал я приказ. «Слушаюсь», — оживленно ответил он. «Видимо, Насчет радаров ему уже доложили, а иначе он реагировал бы совсем по-другому. Сейчас же с мощными радарами у нас были все шансы. Генерал отправился отдавать указания своим людям, и все началось по-новой. Солдаты забегали по штабу, начали настройку раций. Отовсюду слышались приказы старших. После того, как последние новости со скоростью света разлетелись по части, Люди охотно собирались в наступление. Что ж, думаю, мы сможем удивить персов и на этот раз. Глава 18. Мои люди начали полноценное наступление на Персию. Завязались жестокие бои, но военные продвигались вглубь территории врага. Мой удар и обычный, и артефактной артиллерией. Уничтожил очень много укреплений, складов и новых передовых систем, глушащих удары. Были и удары по вражеским лагерям. И персам не помогало то, что они контролировали полностью все приграничное пространство со своей стороны. В конце концов, мы разобрались с их противорадарными системами, и теперь мы могли видеть происходящее на фронте не хуже, чем они. По большей части здесь помогали радары на захваченной горе персов. Но самое главное в этом нападении, что заранее о нем никто не знал. Я сообщил об этом только в день своего приезда. И даже если информацию успели слить, то за короткий срок невозможно было подготовиться к обороне. А вот стратегию нападения, с какой стороны мы пойдем и куда двинемся, я и вовсе никому не говорил до последнего момента. Пожалуй, это самое важное, чтобы сохранить наши планы в относительной безопасности. Также в нашу часть я прилетел на самолете, не используя мастера порталов. Это тоже повергло персов в замешательство. Ведь они не могли мгновенно узнать, что прилетел именно российский император. А если бы я прибыл через портал, то персы бы сразу насторожились и начали бы подтягивать в своей части больше войск. Враги считали, что мы и без того совершили немалое количество дерзких вылазок, а потому сейчас не будем готовы к масштабному нападению. Выделим себе немного времени на отдых. Но отдыхать во время войны — непозволительная роскошь во все времена. Война со всеми будет выиграна только в том случае, если мы будем нападать. Ведь все страны, с которыми сейчас идут конфликты, Готовились именно к нападениям, но никак не к обороне. И такого дерзкого хода не ждет ни один из врагов. Однако это ненадолго. Совсем скоро они начнут воспринимать это как новую реальность. Но перестроиться быстро на оборону ни у одной страны не выйдет. Плюс не стоит забывать о моих тенях, которые сейчас тоже перешли границу и активно действуют на территории Персии и прикрывают наших солдат. Но они, в первую очередь, должны уничтожать элиту, равную им самим. Ведь и персы отправляют на поле боя высшие ранги. У них в армии служат и абсолюты. И пока наступление шло неплохо. Сейчас я сидел в нашем главном штабе и слушал доклады военачальников. — Тридцать вторая группа завязла при приближении к городу, — сообщил генерал Уваров. — Отправьте к ним подмогу, — велел я. — Уже, Ваше Императорское Величество, — кивнул генерал. — Группе потребуется около получаса, чтобы добраться. Но у наших бойцов хорошая защита. Они должны выстоять под энергетическим куполом. — Хорошо. Артефактную защиту я лично проверял перед прошлым наступлением. Она вся была исправна. Потому моим людям ничего не должно угрожать, если только вблизи не окажется кто-то по-настоящему сильный. «Но если такие и появятся, то их должны остановить тень». «Мы смогли отключить средства ПВО персов рядом с местом наступления, ваше императорское величество», — доложил другой генерал. Этот человек выглядел куда более уставшим, чем сам Уваров. Я кивнул, выслушал еще с десяток докладов, но самый интересный был в конце. «К противнику идет подкрепление, ваше императорское величество», сообщил генерал Уваров. «Несколько минут назад доложили». «Отлично, что идет подкрепление», — улыбнулся я. Вы, начальники, переглянулись, явно не поняв моей реакции. Любой из них на моем месте после такой новости схватился бы за голову. Когда я вышел из штаба, прямо перед главным входом открылся портал. Оттуда вышел сам мастер порталов — а потом начальник службы безопасности и канцелярии Светозар Разумовский, а также все его бойцы из моей личной гвардии. «Готовы к сражениям?» — сразу спросил я у Кутузова. Он улыбнулся и ответил. «Всегда готов мой император. Даже скажу больше. Мы этого ждали. Гвардейцам нужна серьезная встряска, чтобы испытать себя после изнурительных тренировок. На результат работы Кутузова и я тоже хотел бы посмотреть». «Скоро у вас будет для этого отличная возможность», — кивнул я. Кутузов с гвардейцами уже знали о моем плане, а потому его дополнительно обсуждать не пришлось, и разговор получился коротким. «Елисей», — обратился я к юному портальщику, который снова скрывался под маской тень, — «теперь по плану открывай. Слушаюсь, ваше императорское величество», — отчеканил он. И вскоре перед штабом открылся новый портал, куда я и прошел вместе с гвардейцами. Вышли мы у огромного моста у реки, не меньше 150 метров в длину, с мощными опорами. Прямо сейчас по нему передвигалась вражеская техника. Кутузов вышел вперед. «Действуй — Действуй, — кивнул я ему. Он подошел к берегу и все его тело напряглось, Кутузов обратился к своей основной стихии — воде. Сперва на реке поднялись высокие воды, затем они направились к опорам моста. Водные потоки стали крутиться вокруг них, образовывая настоящий водяной смерч. Само собой водители машин заметили происходящее и ускорились. А Кутузов тем временем делал смерч все быстрее и разрушительнее. Не успели машины проехать последние тридцать метров, как опоры рухнули. Мост с оглушительным треском обрушился в реку, а вместе с ним и вражеская техника. В реке прогремел огромный взрыв, какие-то из снарядов, что перевозили персы, сдетонировали. Но Кутузов в миг накрыл нас тонким водяным куполом, в который полетела вся грязь. «Хорошая работа!» — похвалил я его. «Рад стараться», — устало ответил он. «Все-таки создать одновременно шесть смертоносных смерчей для него было непросто. После произошедшего портальщик открыл новый проход, и мы переместились в небольшой форт. По плану мы должны были разбить его укрепление. Но самое интересное, что в этом форте недавно побывала одна из моих теней. Там она разбила координатную сферу» а вторую такую сферу я передал Елисею. Причем он был очень удивлен, когда узнал о таком способе координатной телепортации. Ведь изначально умел перемещаться только в те места, где бывал сам. Нам же нужно было попасть в охраняемый объект, где юному парню никогда бы не провели экскурсию. Мы вышли прямо внутри укрепленного военного форта, и нас сразу заметили. Всего через мгновение поднялась тревога. Начался бой. И сейчас сюда начнут стягиваться все, кто есть. Первую атаку на себя принял Кутузов. Он выставил перед нами щит, который поглотил огневую технику одаренного. А затем бросил в бойца водяной серп, который создал прямо из влаги, растворенный в воздухе. Он получился настолько мощный, что напрочь разбил доспех противника и располовинил его самого. От тела умершего отделился дар. Очень слабый огонь, и он направился ко мне. Во второй руке я держал кодекс первого императора. Не раскрываясь, он тут же загорелся, перехватывая у меня дар. Гвардейцы вовсю вступили в схватку, и дары летели к кодексу один за другим. Я же окружил себя теневым доспехом и использовал в бою преимущественно теневые техники. Ими можно было достать на дальнее расстояние. Вот из одного из зданий выбегает отряд подмоги. Но прямо перед ними возникает теневая стена. И все они за считанные мгновения рассыпаются прахом, а дары одаренных отправляются в мой кодекс. Один из нападавших и вовсе не успел атаковать, как провалился в тень своего напарника. Правда, от этого дар мне получить не удалось. Но невелика потеря. Даров воздуха тут еще полно. Пока шло сражение, кодекс то и дело загорался, принимая в себя новые и новые таланты. Он становился сильнее, готовый разобрать каждый из даров по частям, а затем использовать их на благо Российской империи. Людей в форте было немало, а потому бой... Закончился не скоро, но я был доволен результатом. Мы не только захватили вражескую крепость, но и добыли множество даров. Вот будет забавно, когда я использую персидские дары против самих же персов. Глава баронского рода Еремеев Всеволод Викторович переживал непростые времена. Его семья была с недавних пор разорена. И сколько бы Всеволод Викторович не пытался решить финансовые проблемы, у него получалось только загнать рот в еще большую задницу. Еремееву уже начало казаться, что это какое-то проклятие. Хотя его рот не раз проверял его друг, Никольский Петр, который как раз являлся мастером проклятий, и подобного влияния на этой семье он не обнаружил. Сейчас Всеволод Викторович сидел и разговаривал со своим 25-летним сыном Николаем, который был в два раза моложе его. Но даже несмотря на разницу в возрасте, у обоих прослеживались общие черты. Узкий нос, широкий подбородок и невероятно яркие зеленые глаза, которые были неоспоримым признаком рода Еремеевых и имелись у всех по мужской линии. Они сидели на балконе и пили кофе с корицей, который только что принесли слуги. — Все настолько плохо? — спросил сын, поднимая на него печальный взгляд. — Если все так и дальше пойдет, то у нас и имение отберут, а у рода и без того ничего не осталось. — Плохо, сын! — кивнул Всеволод Викторович. В свое время род Еремеевых готовился к большой войне. Они поддерживали Фёдора Романова и вступили в особую коалицию. Увеличивали количество военных сил и даже начали строить военные производства. Род Еремеевых должен был заключить хорошие союзы и получить выгодные контракты. Но вместо Фёдора Романова на трон сел его младший брат Дмитрий. Судя по происходящему в империи, отдавать свой престол он не собирается. Поэтому Всеволод Викторович не смог завершить строительство заводов. Как итог, сейчас у него все предприятия не полного цикла изготовления. А это очень плохо. Что-то на заводах да и делают, но полного продукта пока не выходит. По плану часть предприятий должна была объединиться с другими, которые строили союзники. У них должны были быть заводы, где можно было производить нехватающие элементы. Но и этого не произошло, поскольку у союзников даже до открытия предприятий не дошло. Всеволод Викторович брал на все это дело большие кредиты. И сейчас он не знал, как их отдавать. Куда девать собранную армию, которую надо содержать? — Отец, а у меня есть предложение, — внезапно заявил сын. Давай перестанем страдать и примем факт, что империя полностью изменилась. — И как нам это поможет? — хмыкнул Всеволод Викторович. — Давай просто обратимся за помощью к императору. Услышав это, Всеволод Викторович скривился. Окончательно бросить союзников и поддержать власть? Тогда Еремеевым будет очень туго, если Дмитрий не сможет усидеть на троне. Хотя с каждым днем его правления общественность все больше начинает говорить, что наконец-то в империи появилась крепкая власть, которой хватит надолго. «Ты думаешь, император не знает, что мы поддерживали Федора Романова? Сколько раз мы ему об этом говорили прямым текстом», — напомнил сыну Всеволод Викторович. «Переметнуться будет еще хуже». «С чего ты взял?» Сам вспомни, сколько всего нам наобещал Федор Романов. Все его идеи были так или иначе связаны с войной, — возмутился сын. Посмотри, что Дмитрий сам творит на фронте. Всеволод Викторович не может назвать нового императора миролюбивым, ведь сейчас империя ведет войну сразу с тремя государствами. Он за мир, но при этом действует на опережение противника пожал плечами сын. Даже в аристократических кругах начинают поговаривать, что это очень правильная тактика — воевать не на своей территории. А Федор наоборот, хотел провоцировать врагов, отдать им несколько регионов и поднять народ на восстание. Конечно, перед этим Фёдор Романов выкачил бы все финансы из регионов, которые хотел отдать. Деньгами не станет разбрасываться ни один из правителей если он еще в своем уме?» Всеволод Викторович задумчиво хмыкнул. По словам сына, действия Дмитрия Романова выглядели куда привлекательнее, чем планы его старшего брата. «Давай все-таки обратимся к нему», — не унимался Николай. «Отдадим наши производства и встроим их в имперскую цепочку, раз сейчас никто больше не хочет инвестировать в них». Сыну удалось убедить барона Еремеева, ведь в противном случае им вовсе нечем будет платить по счетам, а это самое страшное. Безденежье Всеволод Викторович боялся больше всего. «Раз вызвался, сам с ним и разговаривай», — разрешил барон. У Еремеева было трое сыновей с совсем небольшой разницей в возрасте, и сейчас он говорил с самым младшим, как говорится «Инициатива наказуема». «Хорошо», — кивнул Николай. «Сегодня же напишу ему письмо». «Ага, и надеюсь, что он ответит в ближайшее время». «Зная, как работает эта система, ответа иной раз можно и вовсе не дождаться. Но тогда Еремеевы сразу поймут, что это значит. Отказ. И император даже не хочет обсуждать условия». «Но надежда была». И прав сын Еремеева, нельзя ее упускать. Ведь пока идет война, их предприятия неполного цикла могут пригодиться империи. Потом они уже навряд ли будут кому-то нужны. Однако Всеволод Викторович понимал, что рот облажался по-крупному. Идея поддерживать Федора была удачной ровно до того момента, пока не появилась более хорошая кандидатура. Сейчас Всеволод Викторович... И сам пришел к мысли, что от его поддержки нужно отказываться. В нынешних условиях это полный бред. И лишь только надеяться, что император Дмитрий Романов будет благосклонен к ним. Вот это уже вообще не смешно. Ко мне начали подходить призраки умерших персов. И проситься на службу. Когда мы захватили форт то внутри его территории вновь открылся портал, и из него вышли другие бойцы. Сейчас форт полностью грабится, стены минируются. Это очень важная точка, которую необходимо взорвать, пока подкрепление не подошло, оно уже должно быть на подходе. Все награбленное спешно вывозилось через портал. Пока все шло хорошо. А насчет призраков умерших персов... Я даже не знал, какое задание им можно дать, а потому поручал всякую мелочь по разведке. Мертвые после клятвы на кодексе первого императора уже не способны предать, поэтому здесь мало играло роль, кем они были при жизни. Опрашивая призраков, я скорее выяснял, сколько лет прошло со дня их смерти и сколько мне теперь понадобится энергии, чтобы отправить их на перерождение». Однако, один из новых призраков оказался очень даже полезным. Он рассказал мне о тайном проходе под землей, который не заметили даже мои тени. Кстати, этот тоннель тоже будет заминирован. И пока персидские призраки помогают мне отмечать важные точки на карте в округе. За это они отправятся на перерождение. А уж я найду, как применить эти сведения. Когда мы закончили с грабежом и закладкой зарядов, то вернулись на базу через портал. Форт больше не представляет опасности, сообщил я военачальникам, встретившим меня. Это хорошо, Ваше Императорское Величество, но у меня есть плохие новости, покачал головой генерал Уваров. На севере противник вступил в жесткое противостояние. На самом деле, об этом я уже тоже знал, но считаю, что там люди справятся. Там у противника нет цели продвигаться вглубь империи. Северяне просто хотят посильнее нас спровоцировать. Также враги из Великого Северного Союза сейчас там ждут меня и портальщика. Рассчитывают, что я не пропущу эту заварушку. Там они уже установили специальные артефакты против портальщика и хотят заманить нас в эту ловушку. Это не точные сведения, а приблизительная информация от моей разведки. Но я не дурак, чтобы так просто рисковать и разбрасываться ценными кадрами. Тем более, там можно все сделать куда проще и изящнее. После операции я отправился со своими людьми отдыхать. Однако на границе бои продолжались, и я за этим внимательно следил. Каждые десять минут ко мне подходил кто-нибудь с докладом. После обеда ко мне подошла Алина со словами. С вами хочет встретиться один аристократ. Из рода Еремеевых. Широко улыбнулась она. Еремеев? Так они же за Федора! Вскинул я брови. Вот он и хочет с вами поговорить. Мне показалось это интересным, а потому я сразу передала. Удивительно! Распахнул я глаза, не скрывая своей реакции. Он даже сказал, что готов встретиться «В любое время». Так Алина намекнула, что для барона эта встреча очень важна. «Раз в любое время, то давай сегодня». «Предупреди Елисея и подготовь координатную сферу, а я пока отдохну». «Как скажете, господин», — кивнула она. Я отправился поспать на несколько часов. За это время одна из теней проникла в имение Еремеевых, и разбила там координатную сферу. Вторую выдали портальщику прямо перед самым выходом, когда я был уже отдохнувший и готовый к новым переговорам. Елисей тотчас открыл портал, и мы переместились в нужное имение. Это случилось уже поздней ночью, когда нашего прихода никто не ожидал. Стоило нам из коридора пройти в гостиную, как мы застали там нескольких человек — «Ты уверен, что правильно понял послание?» «В три часа ночи в гостиной?» — спросил Всеволод Викторович у своего сына, пока не замечая нас. «Уверен», — пожал плечами парень. «Может, император позвонит?» «Зачем звонить, если я могу лично встретиться и поговорить?» — спрашиваю я, и отец с сыном оборачиваются. Их ошарашенные лица надо было видеть — Они явно не ожидали, что я пройду не через дверь. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» Тут же вскочил Николай Еремеев и предложил мне присесть. Я сел напротив, мои люди остались стоять позади. Решил не тянуть кота за хвост и спросил прямо. «Полагаю, раз вы решили поговорить со мной, то у вас все очень плохо. Федор не оправдал ваших надежд?» «Честно, нет», — помотал головой Николай. «Мы на многое рассчитывали, но ничего не получили. На такую честность я даже не рассчитывал. Во время переговоров оба Еремеевы были максимально откровенны. А значит, я и в самом деле их последняя надежда». «Мы готовы искупить свою вину. Если вы дадите нам второй шанс и поможете нашему роду», — сказал Всеволод Викторович. Я ответил, а почему бы не помочь? Я могу добавить ваши заводы в свою производственную цепочку, которая принадлежит империи. Производства начнут работать. Производимые там детали будут нужны, и деньги потекут в вашу казну. Но проблема в искуплении. Каждая вина должна быть искуплена. Вы так не считаете? И раз у вас есть небольшая армия, то почему бы вам не откупиться кровью? Есть Великий Северный Союз, на границе с которым проблемы. Будьте там полезны в течение двух недель. И если у вас все получится, то сделка состоится. — Это приемлемо, — кивнул Всеволод Викторович. — Я еще не закончил, — продолжил я. — За эти две недели, пока вы будете себя рекомендовать, ни один ваш солдат не должен погибнуть. Вот это окончательные условия. Жизнь обычного гвардейца тоже имеет ценность. И, само собой, вы оба должны находиться там вместе со своими бойцами. вы задумались. Глава рода ответил только через долгую минуту молчания. — Я пойду, а сын останется. Может быть, такой вариант. «Конечно же нет», — ухмыльнулся я. «Насколько мне известно, вы оба очень рьяно поддерживали моего брата и вместе с ним топили за войну. Так почему бы вам не показать это на деле? Выбора Еремеевым я не оставил. Они недолго посовещались, и мы пожали друг другу руки, скрепляя сделку. А затем я ушел из гостиной через портал обратно на базу на границу с Персией». Но как только я вышел, ко мне сразу подошел генерал Уваров. — Ваше императорское величество, у нас проблемы, — сразу заявил он. — Какие? — уточнил я. — Часть наших людей попали в окружение персов. Непонятно, откуда у них такие силы. — Да ладно, — неподдельно удивился я. Я внимательно выслушал доклад и сразу сделал вывод. Значит, они задействовали портальщика и перекинули быстро большое количество бойцов и техники. Вот теперь пора и мне вступить в эту битву. Главное в ней теперь своего единственного мастера порталов не проиграть. «Готовьтесь», — оборачиваюсь я к Алине. «С удовольствием», — хищно улыбнувшись, отвечает она. «Ох, чувствую, это будет весело». Кайван Рахшани являлся главой своего отряда, который прибыл на подмогу по приказу вышестоящего начальства и только что узнал, что форт уже захвачен. Сюда прибыли и другие отряды, но они были достаточно малочисленные по сравнению с его. Враг не только захватил форт, но и заминировал всю территорию вокруг. А это была большая проблема. И непонятно, противник внутри или нет а потому остальные вызвали подмогу, которую и представлял из себя отряд Кайвана-Рахшань. Его бойцы первым делом на бронетехнике разнесли ворота в дребезги и ворвались вовнутрь форта, пока остальные занимались разминированием территории. Отряд быстро принялся проверять территорию, и очень скоро стало ясно, что никаких врагов здесь нет. Тогда Кайвана-Рахшани отдал приказ сгонять технику прямиком в форт. Персы заняли стены и разминировали некоторую часть. Главе отряда постоянно отчитывались о проделанной работе. Кайван Рахшани даже подумал, что стоит доложить о том, что здесь была жестокая битва. Может, ему награду какую дадут? Правда, здесь слишком много свидетелей обратного. Потому он еще думает, как это лучше провернуть. «Эй, вы!» Вдруг раздался женский голос. Кайван Рахшани, как и большинство людей поблизости, поднял голову вверх. Прямо на стене, там, где раньше располагались ворота, сидела женщина во всем черном. Она была без маски, не скрывая своего лица. — А вы интересны? — с улыбкой проговорила она. — Обсуждаете, как вам тяжело дался этот штурм. А ничего, что здесь ни одного человека не было? — усмехнулась она. Кайван Рахшани узнал тень из отряда императора Российской империи. Именно так выглядят люди с этим даром. И одежду ее тоже покрывал теневой покров. «Обсуждаете тут, какие трусливые имперцы?» — ухмыльнулась она. «Но ничего. Сейчас я вас удивлю. А может, и вовсе шокирую. Имперцы не просто так покинули это проклятое место». «Убить ее!» — прокричал Кайван Рахшани. Эту женщину нужно было срочно уничтожить, а иначе она немало проблем принесет. По ней начинается стрельба, но женщина быстро исчезает в тени, а затем появляется на другом отрезке стены. Бойцы начинают палить туда, но она снова уходит, чтобы вернуться в противоположной части форта. «Это не проклятое место!» — кричит Кайван Рахшани. «Это форт Арк и Яхсан. Ему уже несколько сотен лет, и мы не отдадим его!» «Да-да-да!» — да, звучит голос из тени. Девушка выходит из тени, держа в руках огромный теневой молот. Усмехается и со всего размаху ударяет по стене форта. «Не стрелять!» — кричит Кайван Рахшани. Он увидел, как обвалилась липовая стена и открылась ниша. Скорее всего, этот проход был замаскирован магией. А в этой нише лежала взрывчатка. В следующий момент девушка достает зажигалку, щелкает ей, и появляется легкий огонь. «Всего вам хорошего!» — улыбается она и бросает зажигалку прямо во взрывчатку. Реакция началась сразу. Фитили зашипели. Кайван Рахшани понял, что это конец — Он так спешил отбить этот форт, что даже не подумал о ловушке. Но как о таком можно подумать, когда его с детства учили, что имперцы всегда отстают от персов, как в знаниях, так и в силе и тактике? Кайван Рахшани даже не предполагал, что здесь может быть ловушка. За это он и поплатился, когда прогремел мощный взрыв, который напрочь уничтожил этот форт с лица земли. Глава 19. Нарин Сурави являлся начальником одного из персидских отделов разведки. Его подразделение было малочисленным, но от этого оно не становилось менее значимым. Ведь для разведки главное умение добывать информацию всеми доступными способами. А иногда для этого нужно небольшое количество людей, а смекалка маленькой группы. Своих ребят Нарин Сурави собирал очень долго. Лично отбирал каждого, долго присматривался. По окончании испытательного срока сам проводил экзамен. И только после этого разведчики могли приступать к полноценной работе. Сейчас он смотрел ежедневные отчеты, которые его люди прислали на секретную почту. Пока шла война, Ему ежедневно поступало огромное количество информации, которую нужно было отфильтровать по степени важности и отправить в другие спецслужбы. Но где-то через полчаса Нарина Сурави оторвали от этого рутинного занятия. Двое его доверенных человек постучались в кабинет, и начальник разрешил войти. — Господин, мы готовы! — кивнул седовласый мужчина. Рядом стоял его напарник. Разведчик на 10 лет моложе, но Нарин Сурави знал, что смекалка у него работает хорошо. Начальник кивнул и поднялся со своего места. Ему предстояло заняться самой невыносимой частью своей работы. Вместе с двумя своими людьми он направился в небольшой кабинет одного из сотрудников разведки. Нарин Сурави вошел первым, а его люди закрыли за ним дверь. Начальник сел в кресло напротив своего подчиненного, а двое других остались стоять за его спиной. — Хошраф, как дела? Все ли хорошо? — с ухмылкой начал Нарин Сурави. — Да, господин, все хорошо, — кивнул мужчина 34 лет. — Работаю над заданием, которое вы мне дали. Он говорил почтительно, делая вид, что совсем не понимает, зачем пришел начальник. «И тебя ничего не смущает?» — продолжил Нарин Сурави. «Нет», — помотал он головой, — «в сроки я укладываюсь, если вы об этом...» Хушраф сделал растерянное лицо, но Нарин Сурави ему не поверил, продолжая гнуть свою линию. «А ты подумай. Хорошо, подумай». Разведчик сглотнул и сделал задумчивый вид. «У вас появились какие-то особые пожелания по выполнению задания?» — предположил он. Нарину Сурави уже начало казаться, что Хушраф совсем дурак, раз не понимает явных намеков. Начальник тяжело вздохнул. «Ты правда не понимаешь, что случилось?» — спросил он у разведчика. «Не понимаю», — помотал головой Хушраф. «Хушраф, вот скажи, зачем ты так поступил?» Я тебя уже пятнадцать лет знаю. Да твои родители знают тебя хуже, чем я. Как поступил?» Голос разведчика дрогнул. Маска постепенно начала трескаться. «Вот ты мне и скажи!» развел руками Нарин Сурави. «Простите, я вас совсем не понимаю», понизив голос, ответил Хушраф. Нарину Сурави надоело играть в эту игру. И он раскрыл карты. Мы знаем, что ты сливаешь информацию имперцам. Начальник этого отдела разведки был оскорблен и расстроен подобным поступком Хушрава. Ведь особенно обидно, когда предают те, от кого этого никак не ожидаешь. Но дарин Сурави работает здесь уже 20 лет, и чего он только не повидал. Как-то раз ему пришлось лично казнить своего троюродного брата за предательство. После этого... Его душа очерствела, и морально он был готов ко всему. Случай Хушрава был похож на тот, что произошел с его братом. Только этого человека Нарин Сурави знал куда лучше, чем своих собственных детей, а потому никак не мог понять, что заставило его пойти на предательство. Ведь Хушрав был одним из лучших разведчиков, у него достойная оплата, а должность... Считалось в его семье почетной. Так что еще ему было нужно? «Я ничего не сливал», — уперся Хушраф. «Ты был мне как сын», — печально произнес Нарин Сурави, и один из стоящих за его спиной протянул ему папку. Начальник бросил ее на стол со словами. «Вот и доказательство». «Меня кто-то подставил», — возмутился Хушраф, даже не открыв документы. «Нет!» — помотал головой Нарин Сурави и со сталью в голосе продолжил. «Подставные сведения были лишь у троих людей, и все указывает на тебя!» Вдруг Хушраф резко изменился в лице. Из растерянного оно вмиг стало серьезным. «Хорошо же ты меня знаешь!» — усмехнулся он, раз за целый месяц не смог заметить подмены. Лицо Хушрава начало будто плавиться. Кожа стала бугристой. Волосы начали менять цвет. Он словно перекраивал себя заново. Нарин Сурави не стал ждать полного обращения и схватился за меч. Стоящие позади тоже достали свое оружие. Тот, кто притворялся Хушравом, вскочил и тоже обнажил свой клинок. Начался бой. Нарин Сурави наносил удар за ударом, но Хушрав парировал их все, не двигаясь с места. Одним мощным рывком он выбил меч у одного из тех, кто пришел с начальником, отбился от очередного удара, а затем всадил клинок прямо в сердце мужчины и быстро его вытащил. Теперь против Хушрава стояло двое. Но он был слишком быстр для обычного человека, а подобных техник фехтования Нарин Сурави никогда не встречал — Это его злило. Начальник наносил самые мощные удары, но Хушраф с легкостью их отбивал. А через пару секунд он зарядил лезвием по горлу другого разведчика. Тот камнем упал на пол, и Нарин Сурави остался с хушравом вдвоем. «Позволь представиться», — с улыбкой сказал совершенно незнакомый начальнику человек. «Меня зовут Орликин. Я личный слуга его императорского величества Дмитрия Романова. С этими словами он отбил очередную атаку. «Однако жаль, что эта информация тебе не поможет», — усмехнулся Орликин. «От слова совсем». «Ты отсюда живым не уйдешь!» — закричал Нарин Сурави. Орликин оттеснил его к углу комнаты. «И где подмога?» «Все в офисе должны были уже услышать, что происходит. Только если...» Орликин поставил здесь шумоподавляющие артефакты. Поняв это, Нарин Сурави выругался, и Орликин выбил из его рук меч. Следующее, что он почувствовал, — это острая боль в животе. Нарин Сурави упал на колени и завалился на бок. Кровь медленно вытекала из него. Он хотел закричать, но вместо этого смог издать лишь нечленораздельный хрип. Нарин Сурави понимал, что умирает. Ему остались считанные минуты, а помощь не придет. Однако краем глаза он заметил, как Орликин достает из стола папки с документами, а затем кому-то звонит. «Мой начальник и несколько подчиненных оказались предателями», сказал Орликин в трубку уже голосом Хушрала, и его лицо начало вновь меняться. «Они работали на империю». Я узнал об этом и попытался их остановить, но на меня напали. Едва смог отбиться, благодаря другим бойцам, которые встали на мою сторону. Последние слова Нарин Сурави слышал уже приглушенно. Его тело спешно покидало жизнь. Но даже в этот момент в его голове вертелась всего одна мысль. Что же за чудовища работают на империю и чем он все это заслужил? Сегодня утром Елисей открыл портал во дворец, и я снова вернулся в столицу. На этот раз ради важных переговоров с персидским визирем. Ему очень не понравилось наше наступление на его земли, а потому он сам предложил провести срочные переговоры. Судя по сведениям моих разведчиков, настроен он крайне решительно и враждебно. Мне даже стало интересно, что такого он собирается предложить, чтобы я вдруг отозвал свои войска. Сразу после полудня я собрал в Большом зале для переговоров своих министров, а также Кутузова и Лаврентьева, как глав своих ведомств. К этому времени уже был подготовлен артефакт для безопасной связи, которую никто не сможет прослушать, и осталось лишь указать номер конкретного человека. «Начинайте», — велел я. Алина вставила карточку в большой аппарат, и предо мной появилась фигура персидского визиря. Артефакт передавал объемное изображение четко, будто это была цветная голограмма. «Дмитрий!» Насир Альдин сразу заметил меня, и в его глазах блеснула злоба. «Насир Альдин, так о чем вы хотели поговорить?» Спокойно спросил я после короткого приветствия. «Как ты посмел отправить свои войска на мои земли?» «Как посмел уничтожить производство?» Начал с обвинений визирь. Он сегодня явно встал не с той ноги. «А как вы посмели?» Спросил я на его языке, не забывая о правилах приличия. Все-таки я не какой-то простолюдин, чтобы уподобляться манере общения, которую задал визирь. «Что?» Распахнул он глаза. «Вы первыми начали военные действия против моей империи. Я оставался спокоен». «Мы уничтожим тебя за эту дерзость», — процедил он. Мне начинает казаться, что ему надоело срывать злость за проигрыши на своих людях, а потому он решил попробовать сделать это со мной. Однако нужной реакции он не дождется». «Убери свои войска с моей территории, а иначе мы начнем полномасштабное наступление!» — выдвинул требование визирь. «И почему я должен это сделать?» Но внятного ответа я так и не услышал. «Империя падет!» — продолжал распыляться Насир Альдин. «Ты...» — «Твоя?» — перебил я. «Да как ты смеешь!» — прокричал Насир Альдин. «Я всего лишь отвечаю на ваши высказывания», — пожал я плечами, «и жду, пока начнутся переговоры». «Знаешь что? Я даю тебе свое слово, что в течение недели граница падет, а потом мои войска пойдут дальше». На этом связь отключилась. Да, очень продуктивные переговоры. Однако иначе быть не может, когда одна страна «Пришла только для того, чтобы бросаться с угрозами, а не обсуждать проблему». «Ваше императорское величество, думаете, он блефует?» уточнил Сергей Захарович Лаврентьев. «Конечно же нет», усмехнулся я. «Не позднее, чем завтра, они ударят в полную силу». У всех присутствующих на лицах отразился шок. Даже у Кутузова дернулся единственный глаз». «Завтра начнется масштабная война, а у нас еще даже не все армии подчиняются императору Российской империи». «Мы не выстоим!» — схватился за голову один из министров. «Отставить панику!» — велел я. «Мы совсем разберемся!» Хотя сам понимал, что очень скоро в империи начнется полный хаос и потребуется немало усилий, чтобы не только остановить его, но и спасти жизни граждан империи, которые тоже окажутся под ударом. «Организуйте обращение императора к народу», — приказал я. «Будет сделано», — кивнул Лаврентьев и тут же поднялся с места. Он решил проявить инициативу и сам вызвался выполнить этот приказ. «Пора мобилизовать на войну всяких лентяев», — объяснил я свой план. «Вы хотите простых людей на войну отправить?» Выпучил глаза министр экономики. «Ну, почти», — уклончиво ответил я. «Объявлю, что любой аристократ, у которого есть преступление перед империей, получит амнистию, но только в том случае, если он готов смыть свой позор кровью. К тому же уверен, что часть из них уже готова принять такое решение, особенно учитывая план моей сестры, который она сегодня реализует. У нее намечается очень интересный разговор с аристократами. Анастасия должна хорошо постараться. Пора всех этих тунеядцев за уши тащить на войну. А то Российская империя страдает, а они непонятно чем занимаются. Но уже завтра все изменится. Анастасия Романова сегодня организовала частный прием — Для своих близких подруг Она любила периодически устраивать Такие званые вечера Где собирается совсем немного людей Играла живая музыка А по залу ходили слуги В красивых одеждах Разнося гостям всевозможные напитки В вазах стояли живые цветы Красного цвета Каким сегодня и было платье Анастасии В этом зале Императорского дворца Все выглядело величественно И шикарно Высокие колонны, на сводах которых были всевозможные изображения, рассказывающие об истории древнего рода романа. В зале собралось всего 20 человек. Девушки из знатных семей беседовали друг с другом. У всех было приподнятое настроение. Анастасия Романова ловко подводила подруг к нужным ей темам и сливала информацию, ловко манипулируя словами. Анастасия Алексеевна. — обратилась к ней графиня Левягина. «Все слышали, что ваш брат недавно конфликтовал с родом Поляковских. Как теперь император с ними поступит?» Все девушки замерли в ожидании ответа Анастасии Романовой. Она улыбнулась и довольно жестко ответила. «Как он с ними поступит?» — повторила она. «Он их убьет». Девушки ахнули. «Но вам не о чем переживать». «Ведь Поляковские те еще изменники», — скривилась Анастасия. «Их род серьезно навредил нашей империи своими диверсиями, а потом сбежал к северянам. Или вы считаете, что такое можно простить?» Вместо ответа девушки покачали головами. «А с родом Ульяновых будет то же самое?» — осторожно поинтересовалась одна из графинь. «Да, они все умрут», — резко ответила Анастасия Романова. «Какой ужас!» — воскликнула одна из дам. Ужас был, когда они пытались взорвать три государственных завода средь бела дня, когда там было полно рабочих. Сегодня Анастасия особо не скрывала информацию, которую из нее пытались вытянуть. Ведь именно таков был ее план. И вам я тоже советую несколько раз подумать, прежде чем выбирать сторону. Голос Анастасии прозвенел сталью. «Мы же подруги, и поддерживаем в первую очередь вас, Анастасия!» сказала баронесса Мирина. Девушка натянула на лицо дружелюбную улыбку. Однако Анастасии было хорошо видно, что за ней таится самый настоящий страх. «Конечно!» улыбнулась Анастасия Романова. «Я же все понимаю и учитываю интересы каждой из вас». Некоторые ваши рода уже взяты под контроль службой безопасности и разведкой. Все присутствующие знатно удивились и начали переглядываться. Ведь о подобных подозрениях обычно не говорят. А если говорят, то только намеками. Тем более, Анастасия Романова обычно ведет себя куда мягче. Она манипулирует людьми так, что они сами этого не замечают. Анастасия Алексеевна... «Вы сегодня слишком резки», — подметила графиня Левягина. Она сегодня была в пышном желтом платье, а прическа была уложена по последней моде. Впрочем, сегодня все дамы выглядели нарядно, ведь, выбирая платье, каждая из них понимала, что раз на вечере нет мужчин, то и соревнуются в красоте они сегодня только друг с другом. «Нет, не резко! помотала головой Анастасия Романова всего лишь решила поделиться со своими подругами некоторыми моментами. А потому прекращайте плести интриги против императора. Вы даже не представляете, на что способен мой брат. Она почти прямо говорила, что император в курсе обо всем, и все участники потом обязательно пожалеют. «Вот что удивительно», — задумчиво протянула Левягина. «Раньше Дмитрий Романов...» Не был на это способен, а теперь вдруг стал. Как оказалось, он всегда был на это способен, — улыбнулась Анастасия Романова. Мой брат — настоящий гений, и он даже умеет прощать. Хотя, мне кажется, это большой минус. Он ведь помиловал некоторые рода, которые выступали против него до коронации. Дмитрий умеет давать людям второй шанс — но я бы так делать не стала. Закончив эту фразу, Анастасия Романова слегка скривилась, показывая свое отношение к подобным вещам. Левягина и вовсе отвернулась к окну, а вид у графини стал больно задумчивый. У Анастасии Романовой получилось создать правильное впечатление. Это было хорошо заметно по напряженным лицам присутствующих девушек, ведь за весь вечер Только две аристократки из всех приглашенных вели себя расслабленно, ничего не опасаясь. Эти две дамы уже сделали свой выбор. Их рода поддерживают Дмитрия Романова. А вот все остальные сегодня понесут полученную информацию своим семьям. Они переживают за будущее, учитывая, что в империи сейчас все очень неоднозначно. И в то же время все быстро меняется. Взять того же мастера порталов. Его появление повысило позиции Дмитрия Романова раза в три, никак не меньше. Но зачем же сразу убивать тех...